Глава четвертая. В этот влажный, душный вечер главный город Мрууна был наполнен жизнью. Дилула вместе с Чейном бродили по многолюдным улицам, с любопытством глядя по сторонам. А посмотреть здесь было на что. Такого Дилула прежде не приходилось видеть. Хотя он и побывал на множестве миров. Мрууны, судя по некоторым признакам, когда-то принадлежали к человеческой расе. И ничего удивительного в этом не было. Уже во время своих первых звездных путешествий, земляне с уземлением обнаружили, что в галактике некогда в древности существовала могучая раса людей. Среди них было множество звездопроходцев, так что со временем люди расселились на тысячах миров. Но под действием различных внешних факторов колонисты начали постепенно, из поколения в поколение, менять свой внешний облик. Так случилось и на Мруне, его обитатели, Ныне имели низкий рост, большие круглые животы, короткие ноги, узкие лица и серый цвет кожи. Словно моряки, они ходили в развалку и оттого, на первый взгляд, казались неуклюжими. На улицах мруны вели себя довольно учтиво, но их лица казались раздраженными, а порой даже злобными. делула они совершенно не нравились. Однако аборигены были лишь частью невероятно пестрой толпы. Здесь нередко встречались крупные птицеподобные существа с немигающими желтыми глазами, белокожие люди со слоновьями ногами, покрытые густым мехом создания, напоминающие вставших на задние ноги собак, медвежатников. Некоторые гости Мруна были одеты в плащи с капюшонами, словно хотели полностью скрыть свою внешность. Земляне увидели, как махнатные существа с громким хохотом стали проталкиваться через толпу ближайшей таверни. «Люди с Парагары!» — кивнула в их сторону Чейн. «Неплохой народ, но мало что смыслящие в звездоплавании». вилула иронически проводил их взглядом: «Эти махнатики похожи на деревенских парней, впервые выбравшихся в город. Ручаясь, они не успокоятся, пока не спустят все содержимое своих карманов». Чейн согласно кивнул. Дилула заметил, что молодой варганец, несший в руке мешок с образцами, выглядел непривычно встревоженным. Дилула вспомнил слова Чейна. «Джон, на Мруни многим известно, что я звездный волк. Об этом знает не только старый Клоя Клой, которому я продал немало вещей, в том числе и чужеземцы. Поэтому мы должны пойти в город только вдвоем, не хватало только чтобы другие наемники узнали, кто я такой. Дилула пришлось употребить всю свою власть, чтобы удержать людей на корабле. Он заявил, что Мрун – это огромный воровской притон, и для охраны и звездолета понадобятся все члены команды. И вот сейчас, шагая по улицам города, Дилула понял, что был недалек от истины. Почти на всех лицах лежала печать греховности. Город располагал веселому времяпровождению. На каждом шагу встречались бары, харчевни, бордейли. Оттуда доносились пьяные вопли, лай и вой. Запахи тоже были самыми разнообразными, от приятных до тошнотворных. По сравнению с этим бедламом, любая из звездных улиц на любой из планет галактики выглядела детским садом. Дилула вздохнул с облегчением, когда они свернули в более тихий район, где находились крупные магазины. В этот час большинство из них были закрыты, но через забранные в решетке витрины можно было видеть выставленные на продажу ткани, драгоценности, скульптуры и множество экзотических диковинок. Все это было награблено во время рейдов на различных мирах и, согласно местным законам, продавалось совершенно открыто. Чейн неожиданно свернул в узкий темный переулок, затем в другой, третий. Наконец они оказались на улице, куда выходили задние стены магазина. «Черт побери, что мы здесь будем делать?» спросил удивленный Дилула. «Тише, Джон», – прошептал Чейн. «Я займусь небольшой кражей со взломом, а вы пока постойте на стреме». «Кражей?» «Замечательно», – пробурчал Дилула. «Наконец-то ты займешься своим любимым делом. И что же ты собираешься украсть?» «Потом объясню. Но не забывайте». На Мрууне воровство – это высшее из искусств. Да и товары в этих магазинах почти все ворованные. Так что ваша совесть может быть спокойна. Чей нагнулся, достал из мешка с рудой небольшой цилиндрический предмет. Прикрепил его зажимом к своему комбинезону, а затем слегка нажал на его торец. Послышался тихий писк. «Эта штучка – нейтрализатор сигнализации любых типов», – пояснил Чей. Магазины здесь напичканы защитными устройствами. Но с этой вещицей я запросто пройду через любые лучевые барьеры. Хм, так вот что ты мастерил во время полета. Да, и еще кое-что полезное. Но есть один прибор, который мне соорудить не удастся. Придется его просто выкрасть. Кстати, этот магазин торгует всяческими хитрыми приспособлениями для нашего брата-вора. Ну, я пошел. Варганец нырнул в темноту и исчез. Дилула достал из кармана стунер и присел на мешок с образцами. Ему ничего другого не оставалось, только ждать. С наступлением позднего вечера стало еще более душно. Вокруг было довольно тихо, если не считать приглушенных звуков, доносящихся с главных магистралей. Дилула вытер пост с лица и раздраженно подумал, «И какого черта я торчу в этой крысиной норе вместо того, чтобы наслаждаться жизнью в Бриндизи. Впрочем, этот вопрос был чисто риторическим. Надо было терпеливо надеяться, что Чейн не допустит оплошности, которая может их погубить. Спустя несколько минут из темного здания донесся негромкий звук, похожий на голос человека, и сразу же резко оборвался. Делулов вскочил на ноги, взял стуннер на изготовку, но больше ничего не произошло. Через некоторое время от стены магазина бесшумно отделилась чья-то тень. Дилула положил палец на спусковой крючок, но это оказался Чейн. В руках он держал прибор кубической форме. Успокаивающе кивнув Дилула, он присел на корточки, взял мешок с образцами и поспешно стал в нем копаться. Вскоре Чейн извлек тонкий лист паладья, тот, который он выковал перед посадкой на Мруун, и тщательно стал обворачивать им прибор со всех сторон. «Охранники были?» — спросил Делула. «Да, двое. Но я не убил их, а только парализовал с Тунером. Черт побери, кажется, я потихоньку превращаюсь до добропорядочного землянина. Даже тошно». «Ничего, потерпишь, сынок. А что этот и приволок?» Продолжая аккуратно работать с листом паладья, Чейн пояснил. «Поющие солнышки — вещь дорогая. На Мруни...» Есть только один достаточно богатый торговец, способный купить их у звездных волков. Но если он даже не купил их сам, то наверняка знает, кто это сделал из местных купцов. Этого торговца зовут Клоя Клой, и он крепкий орешек. И ты хочешь расколоть его этой железякой? Это ценный и редкий прибор. Назовем его, скажем, стимулятором. Понятно. Но зачем ты обернул его листом паладья? А затем, что у первых же ворот владения Клоя-Клоя нас начнут прощупывать радиационными лучами. Нам же лучше будет, если этот эм, стимулятор охрана примет за простой кусок руды. Дилул удивленно поднял брови. Не дурно, сынок, не дурно. Даже мне есть чему у тебя поучиться. Дилул ожидал, что Чейн поведет его в один из крупных магазинов. Но тот направился по темным боковым улочкам в район богатых вилл. Одна из них, занимавшая обширную площадь, была обнесена высокой оградой. Возле ворот стояли два звероподобных охранника. Чейн обратился к ним на галактику. «Хотим предложить вашему хозяину кое-какие ценные металлы, образцы здесь в мешке. Оружие!» – рявкнул один из охранников и протянул руку. Чейн отдал свой стул Его примеру последовал и Делула, но весьма неохотно. Ему казалось, что он ощущает радиционные лучи, прощупывающие его с головы до ног. Из караульного помещения послышался крик «Все в порядке!» И охранники отошли в сторону, пропуская наемников. «Полорианцы!» — полголос объяснил Чень, когда они шли в сторону виллы. «Весьма крутые парни. У Клоя-Клоя их полно. Охранники из них замечательные» хотя мозгов у фалорианцев не больше, чем у ящерицы. Зелула покосился на варганца. А у меня, похоже, еще меньше, раз на старости лет связался с тобой, сынок. Вилла торговца больше напоминала дворец, за башнями которого виднелись округлые крыши огромных складов. Наемники вошли в холл, сказочно украшенный десятками произведений искусств различных планет, совершенно не подходящих друг другу. В поле скучали два охранника. За столом сидел молодой мруунец и просматривал кипу деловых бумаг. Он вопросительно поднял глаза на гостей. «Что принесли?» Вместо приветствия спросил он. Куски паладия, Надеюсь, что этого дерьма у вас достаточно много, иначе я просто даром потрачу время». Чейный бровью не повел. «Сам ты дерьмо!» – спокойно сказал он. «Доложи о нас. Я буду разговаривать только с Клоя Клоем». Молодой мрунец злобно усмехнулся. «Нищий рудокоп хочет встретиться с самим хозяином?» «Не дурно. А что тебе еще хочется?» Чейн ласково улыбнулся. Подошел ближе и, нагнувшись, одним рывком вытащил туземца из-за стола. «Передай Клоя Клою, что с ним хочет встретиться звездный волк по имени Морган Чейн. Понял, гаденыш? Или тебе надо объяснять подробней Эээ. э Пробормотал мрунец, беспомощно болтая в воздухе коротенькими ногами. «Чейн! Конечно, я слышал о вас!» Из коммуникатора, стоящего на столе, послышался негромкий голос. «Пропусти его вам!» В дальнем конце холла раскрылась дверь, и Чейн с делула вошли в кабинет хозяина виллы. За изящным резным столиком розового дерева сидел уродливый, похожий на жабу, толстяк и тряся от смеха хотя его маленькие глазки были холодны, как лед. «Привет, Морган!» – сказал он. «А говорили, что ты откинул копыта, когда убегал от стаи звездных волков». «Как видишь, нет!» – сухо ответил Чейн. «И я не потерял время зря. Мы с друзьями занимались поисками редких камешков и нашли их много, очень много». «Надеюсь, что это так. Ты же знаешь меня, Морган? Я мелочью не занимаюсь». «Как не знать? Погляди, что я для тебя припас!» Чейн с дружеской улыбкой достал из мешка куб, завернутый в лист паладе, и поставил его на стол перед Клоя Клоем. Делай вид, что хочет смахнуть с куба пыль, Варганин с быстрыми движениями пальцев сорвал металлическое покрытие. И перед удивленным хозяином дома появился прибор со шнуром, раздвоенные концы которого были прикреплены к наушникам с двумя черными дисками. Глаза Клоя Клоя – Вылезли из орбит. Он злобно взвизгнул, и потянулся было к маленькому пульту коммуникатора. Но Чейн перехватил его руку. Сгреб полсвека за шиворот, он бесцеремонно оттащил торговца от стола. «Надень наушники ему на голову», — отрывисто приказал он Делула. «Быстрее!»